Артём Федоров. Как победить страх бедности и стать богатым и успешным человеком? Часть первая. Почему я ещё бедный? Основные характеристики страха бедности. Первое. Страх перед будущим и отсутствие внутренней безопасности. Человек чувствует себя в безопасности только тогда, когда у него есть деньги. Чем больше денег, тем больше уровень безопасности. Вторая. Экономии на себе. На своем здоровье, на качественном полноценном питании, на уходе за телом, на отдыхе, на дополнительном обучении и прочее. Третья. Надежда, что деньги сами упадут с неба. Глубокая вера в лотереи, в удачу в азартных играх, в халяву, в финансовые пирамиды, в легкие быстрые деньги, в магию денег, амулеты, колдовство и прочее. Четвертое. Пессимистичный настрой и бесконечные жалобы на безденежье. Здесь состояние жертвы и сознание бедности сливаются воедино. Такие люди осуждают богатых, правительство, высокие налоги, цены, завидуют более успешным коллегам, знакомым. У них всегда находится виновный в их бедах. Пятое. Неумение принимать. Человек оказывает кому-то услугу или с удовольствием отдает, что у него просит. Но когда его хотят отблагодарить деньгами или другими благами, он упорно отказывается. В его лексиконе преобладают фразы «не стоит благодарности», «не за что», «у меня все есть», «неудобно». Шестая. Страх расстаться с деньгами или материальными ценностями. Люди, у которых преобладает сознание бедности, тяжело расстаются со старыми вещами. Вещи, может быть, и хорошие, но уже старые, и пора их выбросить. Но они не спешат этого делать, потому что не уверены, что смогут купить новые взамен. Еще хуже ситуация, когда новые уже приобрели, но продолжают пользоваться старым, приберегая новую вещь на потом. На черный день. Седьмая. Расточительность. Привычка жить не по карману, жизнь в кредитной яме. Еще один признак преобладания сознания бедности. Расточительность. Могут потратить последние деньги на новую версию айфона, хотя предыдущий телефон вполне нормально работает, а потом выплачивают сумму кредита в полтора раза дороже самого товара. Часто расточительство проявляется в неумении распоряжаться своими финансами. Человек получает зарплату и тратит большую ее часть за пару дней. Таким образом он хочет почувствовать себя состоятельным, свободным. Не все умеют откладывать, а еще меньше людей знают, как заработать. Потому что сознание бедности не позволяет увидеть альтернативные источники получения дохода. Восьмая. Незнание, как создавать, и накапливаются деньги, скрывается. Как правило, люди слабо понимают, что такое доходы, активы, пассивы, пассивный доход и другие необходимые азы финансовой грамотности. В школе этому не научили. Самообразованием они не занимаются. Есть те, которые знают, что это такое, но боятся сделать реальные шаги, чтобы изменить свое финансовое положение. Девятое. Незнание своих собственных ресурсов и возможностей. Мир полон возможностей. У каждого человека есть множество возможностей, которые позволяют зарабатывать, но не все о них знают. Десятая. Лень и вторичные выгоды бедности. Говорят, нет худа без добра. Это называется вторичные выгоды. В бедности много выгод. Подробнее об этом мы поговорим в последующих главах. Одиннадцатое. Скрытый страх богатства и успеха. Страх богатства и успеха тесно связан со вторичными выгодами бедности. Многие испытывают подсознательный страх богатства, успеха и популярности. Испытание богатством и успехом пройти сложно. Богатство может привлечь ненужное внимание со стороны властей, криминала, завистливых и бедных родственников. Страх, что придется много работать. Страх взять на себя ответственность за распределение и управление богатством. Двенадцатое. Неверие в свой успех. Наши мысли материальны. Вера в удачу притягивает успех, а боязнь провала создает предпосылки для крушения. Если мы сомневаемся в собственных силах, считаем себя недостаточно умными и талантливыми, постоянно прокручиваем в голове возможные неприятности, то реальность тут же услужливо подкидывает проблемы.